Глава 114 Нырнувший вместе с Маргаритой Романовой и Штефаном Ратсингером Александр Ковальский сразу почувствовал разницу температуры, когда они пересекли врата затонувшего храма. Снаружи прогретая суданским солнцем вода была теплой и приятной. А вот в подземном сооружении царили холод и мрак. Сквозь мутную воду белого Нила, в свете водонепроницаемого фонаря, федерал смог разглядеть очертания засыпанной речным песком лестницы, уходившей далеко вниз. Впереди тянулся длинный коридор, проложенный под реке. реки. Беглецы проплыли не меньше полусотни метров, когда над головой показался воздушный карман. Тут же все трое всплыли и оказались в подводной пещере. Осветив фонарем каменный свод, Ковальский увидел, что стены и потолок обработаны. На них виднелись фрески и иероглифы, местами осыпавшиеся из-за высокой влажности. Благодаря своему пространственному воображению лейтенант сообразил, что найденный коридор пересекал русло белого нила точно поперек течения. Видимо, изначально храм находился выше уровня реки, и по этому проходу шли жрецы и паломники чтобы восславить некое божество. Спустя века уровень воды в реке поднялся из-за вмешательства человека в дела природы, и это величественное сооружение оказалось навсегда забыто. «Глазам не верю!» — выдохнул пораженный Рацингер, пока все трое неторопливо плыли вперед. «Можете понять, чье это храм?» — спросила его Маргот, тоже залюбовавшаяся игрой бликов света, отраженного от потревоженной глади воды по фрескам и изображениям. Медленно подгребая руками по лягушачье, Ратсингер приблизился к стене и зацепился за расселенную между камнями. Над его головой не хватало огромного куска стены. Вместо изящных древнеегипетских фресок их взору предстала голая скала. «Они в ужасном состоянии!» С печалью в голосе заявил немец. «Ни одного цельного сохранившегося куска». — Надеюсь, еще не все потеряно, и храм не разрушен полностью. — Посмотрим на месте, — сказал Ковальский, подплывший к левой стене и опершийся на камень. — Да, не надо было брезговать бассейном. Федерал чувствовал, как сильно горит в основании нижней челюсти после длительной задержки дыхания. Верный признак недостаточной дыхательной гимнастики. К тому же, чтобы держаться на плаву, Ему приходилось прилагать немало усилий. Внушительная мышечная масса упорно тянула его на дно. Глубоко и размеренно дыша, он сказал. «Плывите дальше! Мне надо прийти в себя! Только не отставай, дядя Саша!» Бросила ему Марго и неторопливо поплыла вперед, изящно отталкиваясь от воды своими стройными девичьими руками. «Эх!» надо все таки сказать ей чтобы не звала меня так почувствовав что дыхание выровнялось ковальский не спеша двинулся следом причудливая подводная пещера в которую превратился коридор древнего храма выглядела завораживающе но лейтенант понимал что времени на любование у них нет снаружи вот вот должно было зайти солнце а вместе с ним уйдет и тепло наступит ледяная пустынная ночь а оказаться под водой в кромешной ночной тьме беглецам совершенно не улыбалось. Более легкие и ловкие Марго и Ратцингер уже почти достигли края тоннеля. В свете их фонарей из пелены мрака проступили выходящие из воды ступени. «Как такое возможно?» Ответ на свой вопрос Ковальский нашел почти что мгновенно. Оглянувшись на коридор, вспомнив весь их путь от берега до этого места, и, прикинув в уме, он понял, что русло реки и этот тоннель, очевидно располагавшиеся под противоположным берегом Белого Нила, представляли собой сообщающиеся сосуды. Один из основополагающих принципов гидростатики гласит, что в сообщающихся сосудах уровни жидкости равны, если отсчет ведется от точки, наиболее близкой к поверхности Земли. Врата в храм и прилегавший к ним фрагмент коридора немного просели за эти века и стали своеобразной перемычкой. Воздушный карман образовался здесь не потому, что при затоплении храма часть воздуха осталась внутри, благодаря, не пойми как, обеспеченной абсолютной герметичности сооружения, а из-за того, что уровень воды внутри сравнялся с уровнем снаружи. Если остальной храм оказался выше этой отметки, то у них еще был шанс, что спрятанные здесь статуэтка и подсказка не пострадали. «Хей, тут лестница!» — крикнула ему Марго с другого конца коридора. «Дядя Саша, скорее сюда!» Ратцингер вместе с девушкой доплыл до конца прохода. Затем как будто во что-то уперся руками. Напрягся, подтянулся и резко поднялся из воды, встав в ней всего лишь по щиколотку. Сделав пару шагов, они оба оказались на краю своеобразного бассейна. Только ограждений дорожек и плавок не хватает. Воодушевленный своими умозаключениями, Ковальский мощными грибками двинулся в сторону лестницы на поверхность. Маргарита Романова, приятно пораженная красотой и загадочностью обнаруженного ими подводного храма, внимательно смотрела на затопленный главный коридор. Рассвеченная лучами трех фонарей вода, отбрасывала светлые блики на стены и потолок, порождая атмосферу таинственности и абсолютного небытия. Это место все забыли, пока сюда не явились пятеро беглецов из Москвы, скрывающихся от полиции, спецслужб и культистов. Вот ведь безумие какое! Посреди заполонивший коридор Нильской воды медленно плыл Александр Ковальский. Его коротко стриженная голова болталась на поверхности словно буек. «Мэй должно быть где-то под мечетью Альнелин», — задумчиво произнес Ратсингер, уставившись на потолок. Марго успела разглядеть в конце коридора винтовую каменную лестницу, уходившую снова вниз. Видимо, только благодаря подобному устройству храм избежал полного затопления. — Дядя Саша! — позвала она вновь неуклюже болтыхавшегося Ковальского. — Не отставай! — Направив на федерала луч фонаря, она увидела, как он что-то недовольно бормочет. Тут, краем глаза, Марго заметила какое-то движение вдалеке на поверхности воды. Переведя туда взгляд, она увидела лишь, как что-то крупное скрылось в глубине. Затем по воде пошла рябь, словно кто-то под водой двигал огромным веслом. «Туда-сюда, туда-сюда, вправо-влево, вправо-влево». Когда неизвестный объект приблизился так, что его размытое очертание можно было разглядеть издалека в свете фонаря, Марго сдавленно охнула от ужаса. Крокодил! Вероятно, увидев, что опасность миновала и никакой угрозы нет, обитавшие поблизости рептилии решили вернуться к своему логову и последовали в храм вслед за запахом человечины. Марго слышала, что нильские крокодилы, вопреки стереотипам, не склонны к людоедству. Но в сложившихся обстоятельствах совершенно не хотела это проверять. Бросившись к краю лестницы, она вытянула руки вперед и закричала. «Дядя Саша, быстрее! За тобой крокодил!» «Ты шутишь?» — недовольно бросил Ковальский. «Я, конечно, уволен, но...» Стоявший рядом с девушкой Ратценгер, присоединился к ее вещеваниям. «Нет, она совершенно серьезно. Плывите быстрее!» Ковальский сделал роковую ошибку, потеряв драгоценное время. Он обернулся. Увидев в дальнем конце коридора, виляющую хвостом из стороны в сторону, бочкообразную фигуру с вытянутой головой, федерал глубоко вдохнул и усердно заработал ногами и руками. Вкладывая максимум сил в каждый грибок, мощными движениями толкал себя вперед, словно пневматическую ракету. Однако то, на что у взрослого мужчины уходили почти все силы, древняя рептилия делала легко и непринужденно. На морде крокодила застыло выражение жестокого безразличия, словно гибель человека была лишь вопросом времени. «Скорее!» — кричала Маргова все горло. Припавший на одно колено рядом с ней Ратцингер набрал несколько небольших камней в руку размашистыми бросками стал швырять их за спину ковальского в надежде попасть в ящера и отпугнуть его первый камень шлепнулся в воду со звучным плеском второй едва не попал к ковальскому по затылку а вот третий угодил прямо в цель в глаз ящеру крокодил раздраженно мотнул головой и на секунду остановился лишь для того чтобы затем двинуться вперед с удвоенной скоростью вы его разозлили